Анжелика Перова Ночная таксистка Читает Анна Литура. Первая. Солидный, не первой молодости экзаменатор по автоделу Петр Иванович не любил принимать экзамены по вождению молодых красивых женщин. Сам по природе своей невысокий, хилый, но уже с брюшком. Он чувствовал себя рядом с ними ошибкой природы, каким-то бесплатным блеклым приложением к модному глянцевому журналу. И хотя по своей натуре Петр Иванович был не злым человеком, но свою невзрачность он компенсировал особой придирчивостью именно к красивым женщинам. Он в душе потешался над ними, злорадствовал, считая их пустыми куклами и только. Его коллеги знали о его комплексе неполноценности, подшучивали над ним, и всем своим знакомым дамам советовали прийти на его экзамен одетыми как можно скромнее, без макияжа, не пытаться заигрывать и по возможности выставить себя полной идиоткой. У глупых дурнушек было больше шансов сдать экзамен с первого раза. Именно поэтому, в предвкушении развлечения, все сослуживцы высыпали на улицу, несмотря на моросящий мелкий, как и сито, дождь, когда увидели в окно очередную претендентку на получение прав на вождение. Девушка не была красавицей в полном смысле слова, но про таких говорят «эффектная». Длинные, прямые и высветленные до меткалевый волосы спадали спадали чуть ниже плеч на яркий кумачево-красный блестящий от капелек влаги плащ. Плащ не скрывал точеной фигуры и стройных ног, обутых в такие же красные на острых каблучках пошки Черты бледного лица не были правильными, слишком острые скулы, слишком широкий нос и весьма большой рот. Но это лицо было из тех, которые привлекают ваше внимание, запоминаются, и хочется рассматривать их долго, чтобы понять природу очарования. Девушка, в отличие от большинства экзаменуемых женщин, не дергалась, не нервничала, не комкала носовой платочек, а стояла прямо, не шелохнувшись, и даже будто не замечала шестерых мужчин в пяти метрах от себя, которые рассматривали ее как диковиное животное. Она лишь прикоснулась в нетерпении кончиками пальцев в черных лайковых перчатках к дверце умызганного старенького «Жигуленка», будто желая открыть дверь пассажиру. И нельзя было прочитать никаких эмоций на ее лице, потому что верхнюю часть его скрывали большие, глубоко черные солнцезащитные очки. Пётр Иванович нахмурился. Жень, в чьей группе была? буркнул недовольно он. Хрен её знает, Иваныч!» ответил тот, кого назвали Женей. Не в моей точно, и не у Смирнова. Я бы запомнил. А в нашем Сансанычевом наборе из баб были только две малолетки, отозвался молодой долговязый мужчина. Так откуда эта Фифа взялась? снова спросил Пётр Иванович, оттягивая время. Он знал, что робость пройдет, как только он сядет с женщиной в машину и почувствует себя хозяином положения. Но чтобы подойти к ней, нужно было собраться с силами. «Да ладно, Иваныч, тебе какая разница? Деньги уплощены, документы есть. Может, какая-нибудь из новых русских, которых муженьки никуда не пускают, даже на курсы вождения. Сами их учат, а потом только сдавать на права привозят». «Такие русские своим женам права покупают», — возразил Петр Иванович. Петр Иваныч, сколько времени теней, все равно тебе к ней пойти. Высказался в рифму долговязый, и все заулыбались. Ладно, отозвался Петр иванович подойдем к врагу поближе и разобьем в ближнем бое. Тоже мне выпендрилось, а очки зачем напялила? Ведь снимай месяц все-таки. Дождь моросит на улице. А может, у нее имидж такой? Предположил молодой Балагор. Чего? Или фингал под глазом от муженька. Иди, Иваныч, не дрейф, мы рядом. Петр Иваныч засеменил кособокой походкой, что с ним всегда случалось, когда он нервничал. Видал, поскакал, как горный козел, подтолкнул под локоть один коллега другого, и все ехидно заулыбались. Петр Иваныч на ходу, не оглядываясь, показал им за спиной кулак. Ты глянь, она действительно открыла ему дверцу. Вот дает баба! Пропал Иваныч. Или она влипла. А жаль, интересная бабёшка. Пётр иванович серьезным видом водрузился на место пассажира и коротко бросил. Поехали. Девушка, не задавая ни одного вопроса, включила зажигание и мягко тронулась с места. Пётр иванович зорко следил за всеми ее действиями. Так, ремень безопасности не забыла, с ручника сняла, сцепление выжило плавно, скорости не забыла. Старенький автомобиль, ремонтируемый чуть ли не после каждого экзамена, который чихал и кашлял на каждого нового седока, показывая свой дурной характер, стал вдруг послушным и ласковым, как теленок. Мотор мурлыкал ровным, довольным голосом домашнего кота и ни разу не заглох. Так, два круга по полосе и в город. Снова отрывисто скомандовал Петр Иванович. Полосу препятствий девушка прошла безукоризненно. Как зовут? — спросил Петр Иванович, доставая блокнот. «Ястреб». «Что?» — возмутился Петр Иванович. «Мы что, в тюрьме, на нарах? Никаких кличек. Ваше имя, фамилия, отчество». «Ястреб, Анна Ивановна», — пояснила спокойная девушка, не поворачивая головы. «А...» Понятливо протянул Петр Иванович, сконфуженно что-то черкая в блокноте. В первый момент хотел извиниться да передумал. «Невелика фифа. Адрес». Так же коротко, как и он, попросила девушка. «Какой адрес?» «Не понял сразу Пётр Иванович». «Куда везти?» «А вы что, такси?» «Вы сказали ехать в город, а город большой. Вы можете точнее указать район?» «Давайте поворачивайте на проспект Коммунаров, а там я скажу». Она все сделала правильно. Включила поворотник, пропустила машины по главной улице. Руки девушки двигались без суеты и лишних движений, будто автоматически. Пётр Иванович даже залюбовался ею из-под Он мог бы поклясться, что сидит рядом с опытным профессионалом, за плечами которого многолетний стаж вождения, если бы не был ее экзаменатором. Хотя, что и маловероятно, но можно ездить много лет и без прав. Через два квартала направо на улицу Смирнова скомандовал Пётр Иванович свой любимый прием. Он знал, что там поворот запрещен. Но новички, которые не успевают следить за всем и стараются угодить экзаменатору, очень часто ловятся на этот подвох. Девушка промолчала, даже не кивнула головой, что слышала команду, и спокойно проехала поворот. «Вы что, не слышали меня?» — ехидно спросил Петр Иванович. «Я сказал, на улицу Смирнова». «Сейчас там будем?» — спокойно ответила девушка. «Я сверну на следующей улице и по картежному переулку выйду на улицу Смирнова» а там, где вы сказали, висит знак, что поворота направо нет. Пётр Иванович открыл рот, чтобы возмутиться, но тут же закрыл его. Девушка оказалась умнее, чем он думал. Он растерялся. Возразить было нечего. Теперь надо подумать, что делать дальше. Это ненормальное точно привезет его на улицу Смирнова, а выезд оттуда один, через Слободу, в других местах, как всегда, перекопано. А спускаться на машине со Слободскинской горки в сырую погоду не всякий профессионал рискнет. Старинная булыжная мостовая спускалась круто вниз и заканчивалась резким поворотом налево. В дождь отшлифованные столетиями камни покрывались липкой слизью грязи, смываемой из городских улиц. А зимой по ней вовсе не ездили машины на радость местной детворе, которая устраивала здесь санные состязания. Вот и сегодня моросил дождь. Учебная машина сломалась, и пришлось взять свои «Жигули» вопреки всем правилам. Пётр Иванович ничего не смог придумать, кроме того, что по приезду на улицу Смирнова он попросит остановиться у первого попавшегося дома, развернуться и ехать обратно. Он в конце-то концов экзаменатор и может просить все, что угодно, не обосновывая. От этой мысли мужчина успокоился и даже обмяк на сиденье, расслабив и отпустив животик, который до этого момента бессознательно втягивал, как всегда при виде привлекательной женщины. Он стал всматриваться в мелькающие дома, выбирая место с разворотом посложнее, задумался о чем то своем и не сразу заметил, что машина остановилась с включённым мотором. «Почему остановились?» — встрепенулся он. «Улица Смирнова закончилась». — ответила девушка, не поворачивая к нему головы. «А я так и не дождалась вашего распоряжения, что делать дальше?» «Угу», — пробормотал Пётр Иванович, делая бессмысленные пометки в блокноте и проклиная себя за то, что он так нервничает рядом с красивой женщиной. Он немного погрыз кончик ручки и вдруг неожиданно даже для самого себя скомандовал. «По слободе вниз, на жучиху. Потом выезжаете на коммунаров, где позволено, и к школе». Девушка молча потянула старомодный ручной тормоз. Пётр Иванович приготовился к худшему, но он знал, что новички очень осторожничают, и в крайнем случае все может закончиться разбитыми фарами и помятым бампером, а к этому в автошколе давно привыкли. Но если бы он знал, чем закончится дело на самом деле, то предпочел бы съесть все свои записи в блокноте и вообще не выходить в этот день на работу. Женщина медленно нажала на газ. Машина слегка фыркнула, как бы выражая свое несогласие, но послушно покатилась вперёд. Крутой склон открыл умиротворяющую панораму с широкой рекой, набережной, утопающей в осенние гамме увядания и... Мальчишка. Лет десяти на велосипеде, стоял посреди дороги и безрезультатно пытался выдернуть застрявшую штанину из цепи. До него оставалось еще приличное расстояние, но мокрый булыжник не давал машине остановиться, а с двух сторон от него по обочинам стояло еще с десяток мальчишек, дававших ему советы. Дальше за ними бесконечные глухие заборы перед частными домами с калитками, на которых неизменно красовались таблички со злой собакой. «Тормози!» — закричал Петр Иванович, сжимаясь в сиденье. «Нет, направо, налево, нет, тормоз, тормоз!» «Тормоз!» Молодая женщина отреагировала на его слова довольно-таки странно. Она молча нажала на газ со всей силы, круто вывернула влево, потом вправо, и с миллиметровым зазором промчалась на полной скорости между разбегающейся детворой. Только потом нажала на тормоз. Машину развернула почти на 180 градусов, и она медленно съехала юзом к пересекающей улице, едва не встав поперек перед проезжающей и по пересекающей улице машиной. — Только и хрюкнул Пётр Иванович, обливаясь потом. Повисла гнетущая тишина. Девушка все так же смотрела прямо и внешне была абсолютно спокойна, будто только что выполнила самый обычный разворот. Даже руки на руле лежали расслабленно и невозмутимо. Пётр Иванович достал носовой платок и оттёр лоб. — Я не сдала экзамен? — спросила девушка. Голос ее звучал тоже спокойно и обыденно и вопрос она задала так, будто он же и был ответом. Пётр Иванович молча оглянулся. Одинокий мальчишка со штаниной в цепи стоял на прежнем месте, открыв то ли от неожиданности, то ли от восхищения рот. «Нет», — просипел он. «Что я сделала не так?» Снова невзмутимо спросила девушка, не повернув головы. «Поехали домой», — устало попросил Пётр Иванович, не уточняя, к нему домой или в автошколу. Девушка завела мотор и уверенно повела автомобиль по известным ей закоулкам. Пётр Иванович уже не следил за ее действиями, он переживал случившееся. За пятнадцать лет его работы в автошколе он впервые попал в такую переделку. Они чуть не сбили детей. Одного этого хватит, чтобы попроситься на долгосрочную пенсию, которая уже два года висит над ним домокловым мечом. Он восхищался и одновременно ненавидел сидевшую рядом молодую женщину. Что-то в ее поведении настораживало его. Он не мог понять, что, но это свербело в мозгу, как укус подвального комара. Без нудящего, приближающегося звука, без больного укуса, но укол которого долго зудит и раздражает. И, приближаясь к автошколе, Петр Иванович понял, что в поведении его экзаменуемой было не так. Он вышел из машины под прицелом коллег самоуверенный и, несмотря на все довольный. Так я сдала экзамен? На этот раз вопрос девушки прозвучал заискивающе. Нет, коротко и с удовольствием отрезал Петр Иванович. Почему? Глухо и обреченно спросила девушка. Об этом вы узнаете у ответственного инспектора. Мысленно Петр Иванович уже потирал руки. Коллеги ухода в автошколу сочувствующей улыбкой к девушке и с ухмылкой к нему, уже делали свои ставки. А все-таки девушка настойчиво перегородила ему дорогу. «Прошу скажите, что я сделала не так? Это для меня очень важно». Голос ее звучал так, будто это действительно было смыслом ее жизни, и Петр Иванович сдался. «Вы ни разу не посмотрели в боковое зеркало или в зеркало дальнего вида», произнес он после секундного колебания. «Это неправда», — тихо возразила девушка. «Правда. И по чистой случайности вы ничего не нарушили». А все-таки девушка робко тронула его за рукав. «За все время вождения, надо отметить, неплохого. Любой профессионал вам позавидует. Вы ни разу не повернули головы в ту или иную сторону. Или очки вам мешают. Или вы так самоуверены. Но я ручаюсь, что вы ездите, не глядя по сторонам. Я за вами наблюдал» и скажу, что вам не место за рулем автомобиля». Пётр Иванович произнес свою тираду нарочно громко, чтобы коллеги у здания его услышали. Он уже слышал их хихиканье. «Ну и что? Он же прав. Пусть потешаются». Но женщина, которая ездит чуть ли не закрытыми глазами, никогда не получит у него положительную отметку. Он только сейчас до конца понял, что в ней не так. Она сидела за рулем, как робот, которому не нужно оглядываться, у которого незрение, а сенсорные датчики вокруг головы. Она ни разу не оглянулась. Из-за ее очков он не видел оценивающего обстановку взгляда, что всегда присуще водителю. Она смотрела только вперед. Даже в той ситуации с мальчишками она не запаниковала, не закрутила головой, что было бы естественным, не закричала, как другие женщины, а сделала то, что должна была сделать. Но это и настораживало. «И это все. Девушка встала перед Петром Ивановичем, предоставив его коллегам рассматривать ее спину. Ее тихий голос не долетал до них, но Петру Ивановичу и не нужно было этого. Ему доставляло удовольствие, что все видят, молодая женщина уговаривает его. «Значит, у меня нет шансов», — обреченно произнесла девушка. «А ведь меня предупреждали. Но я хотела, чтобы все было по-честному. Я умею водить машину». Я с десяти лет это делаю, и с тех пор, как погиб мой отец, я не перестаю совершенствоваться. Это он меня учил, а он был первоклассным водителем. Жаль, что вы отнимаете у меня кусок хлеба». «Причем тут кусок хлеба?» — возмутился Петр Иванович. Ему стал надоедать разговор. «Вы молодая, красивая. Неужели не найдется для вас работы? Как вы думаете, кто возьмет меня на работу такую?» С этими словами девушка опустила голову и медленно, даже как-то картинно сняла очки. Веки ее удлиненных глаз были опущены и чуть трепетали, а длинные густые черные ресницы, которых никогда не касалось тушь, лучиками звезд лежали на гладкой бледной коже. Пётр Иванович невольно залюбовался непривычной красотой, и ему нестерпимо захотелось узнать, какого цвета у девушки глаза. И вот она подняла веки. Медленно расправила плечи, выпрямилась, приподняла голову и взглянула ему в глаза. У Петра Ивановича побежали по коже мурашки, а в груди что-то ёкнуло и противно подкатило к горлу. Челюсть его невольно отвисла. Коллеги, стоявшие сзади, видели только его спину, но не видели лица девушки. Но по спине Петра Ивановича догадались, что что-то не так. Он же медленно развернулся на 180 градусов, Опомнился, что рот открыт, захлопнул его с глухим звуком, постоял секунду и снова повернулся к девушке. Она стояла и все так же смотрела на него. Именно смотрела, хотя у нее вовсе не было зрачков, только белки глаз, как у античных статуй. «Иваныч, чем тебя так поразили, что ты передумал идти к нам?» Крикнул кто-то за спиной, но Петр Иванович даже не оглянулся. «Ну как же...» Пролепетал он, холодея от запоздалого страха, что ездил со слепым водителем. Девушка неспешно надела очки, чему Пётр Иванович был несказанно рад. Открыла лакированную сумочку, одним движением пальцев достала оттуда карточку и протянула ее. «Если вы захотите что-нибудь мне сказать позже, то позвоните». Девушка гордо повернулась и зашагала прочь таким видом, будто это Пётр Иванович только что не сдал у нее экзамен, а не она у него. Петр Иванович перевел взгляд на кусочек картона, который он машинально взял у девушки. Там было напечатано ее имя и номер сотового телефона. Больше никаких данных. Иваныч, да иди же ты сюда, позвали коллеги. Иль ты влюбился. Мужики загоготали в предвкушении ипотеки. Петр иванович оглянулся на них невидящим взглядом, подошел к своей старенькой инструкторской машине, сел в нее и осторожно прикрыл дверь чует с ним нафиг знает поди спроси жень идите сами он вроде бы к тебе ничего относится а нас пошлет сам знаешь куда и правильно сделает чего мы все к нему липнем нормальный мужик ладно схожу но лишь только женя приблизился к машине где Пётр иванович нашел убежище неизвестно от чего как тот быстро завел мотор и дал по газам Молодой инструктор только и успел отскочить от брызг грязи, заметив через стекло сосредоточенное лицо с отрешенным взглядом.